Куллинан. Вот уже сто лет знаменитый к у л и н а н удерживает за собой звание самого большого алмаза в мире. В первоначальном виде он был величиной почти с кулак. Можно представить себе восторг и удивление Фредерика Уэлса, горного инженера, работавшего на знаменитой шахте п р е м ь е р в Южной Африке, когда в январе 1905 года Ему пришлось первым из людей увидеть это ничем с не сравнимое зрелище. Во время традиционного вечернего обхода мест выработки у э л л с вдруг заметил, что в лучах заходящего солнца в стенке карьера что-то сверкнуло. Заинтересовавшийся инженер подошел поближе, чтобы посмотреть, что это такое. Он стоял на дне карьера глубиной около шести метров. А загадочный объект посверкивал в метре выше его. Уэллс поднялся повыше и перочинным ножом выковырил из стенки нечто. В первый момент он подумал, что кто-то решил подшутить над ним, вдавив в стену карьера большой кусок стекла. Однако чутье специалиста подсказывало ему, что это алмаз. Но разве бывают такие громадные алмазы? Да не сон л е т о И лишь потом выяснилось, что этот камень является всего на всего обломком еще более крупного кристала. л Если судьба второй части гигантского алмаза так и осталась неизвестной, то фрагмент найденный у э л с о м приобрел поистине мировую известность. Он получил название Кулинан по имени Томаса Кулинана, одного из владельцев рудника п р е м ь е р итогдашнего президента компании Premier Diamond Mine. В 1907 году правительство Трансваля купило алмаз за 150 тысяч фунтов, и по инициативе о п е н г е й м е р а в то время члена совета директоров компании De Beers, 9 ноября того же года он был преподнесен английскому королю Эдварду VII в качестве подарка к его 66-летию. В январе 1908 года камень был передан для огранки амстердамской фирме б р а т я а с Шер, во главе которой стоял один из лучших в ту пору гранильщиков Европы Иосиф Ашер. с Около шести месяцев он изучал уникальный камень. Это был чистейший алмаз, прозрачный с голубоватым оттенком. Виднелось небольшое число незначительных включений и несколько трещин. Было ясно, что изготовить из него один гигантский бриллиант не удастся. Мастеру предстояло расколоть камень по уже имеющимся трещинам и при этом постараться максимально освободиться от участков с дефектами. Наконец наступил решающий момент. По замыслу ювелира камень предстояло расколоть на пять частей. Во избежание неприятностей алмаз застраховали. На 1250 двести т д ы с я ч долларов, но даже эти огромные деньги не могли спасти уникальный камень от разрушения. 10 февраля 1908 года в присутствии нескольких известных м а с т е р о в о г р а н щ и к о в в напряженной тишине Ашер вставил в предварительно подготовленное V-образное углубление на поверхности алмаза лезвие инструмента, ударил по нему стальным прутом. И нож сломался. Вторая попытка была сопряжена с еще большими переживаниями, чем первая. Позже говорили, что Ашер даже потерял сознание от волнения. Однако его расчёт был верным. По направлению небольшой трещины алмаз р а с к о л о л с я на две части. В итоге ему удалось получить два крупных, семь средних и около ста мелких фрагментов камня. Два года ушло на их огранку. Из огромного алмаза было получено 9 крупных и девяносто шесть мелких бриллиантов общим весом 1063,65 карата. Два самых больших бриллианта, названные к у л и н а н 1 и к у л и н а н 2 были официально представлены королю Эдуарду VII в Виндзоре. Король переименовал к у л и н а н I в Большую звезду Африки и приказал установить его в Британском королевском скипетре. На сегодняшний день к у л и н а н I является вторым самым большим бриллиантом в мире после Золотого юбилея. о г р а н е н н о й форме груши он украшает собой Скипетр английских монархов и наряду с другими сокровищами британской короны хранится в Лондонском Тауэре. Здесь же можно видеть остальные восемь к у л и н а н о в Обработанный подушкой к у л и н а н второй имеет массу 317,4 карата. Он помещен в центре большой государственной короны Великобритании. к у л и н а н III и к у л и н а н IV украшают корону королевы Марии, малую государственную корону. Остальные камни употреблены в различных ювелирных изделиях, принадлежащих королевской семье. Куллинан V, кроме того, некоторое время использовался в короне королевы Марии в качестве замены для легендарного Кохи Нура.